Глава восьмая. Эпиграф. Война – это серия катастроф, ведущих к победе. Ж. Климонсо. Весь оставшийся день грохотало за линией горизонта. Опытные люди говорили, что долбят по скелосским полям, где разбит летний лагерь 18-й части полка «Крест и молния», принявший на грудь вторую попытку повстанцев завоевать новые территории. Там кипел бой. Новости с передовой поступали в штаб нашей части регулярно, но до солдат, как и до меня, не доходили. Капеллан, невысокая сошка в части, пока к кто-нибудь не досканцы. Тогда моё положение геометрически возрастает. На смертном одре никто не откажется от отпущения грехов, даже убеждённый атеист. Так, на всякий случай. А вдруг он есть? Новостями со мной поделился Орлов. Он покинул штаб на 15 минут и появился у меня. Я как раз приступил к подготовке вечерней службы. Я не надеялся, что кто-нибудь придёт, но Слурбу решил провести. Мы сели на ступеньках костёла. Орлов достал портсигар и предложил мне от сигареты я отказался и вынул из кармана трубку, набитую отборным янбирским табаком. Раскурил её, Ист наслаждением посмотрел в сиреневое вечернее небо. Там на скилосах сплошное месиво. Повстанцы в обед замолотили артиллерией и до вечера вспахали всё поле и близлежащий лес, где как раз лагерь и разбит. Потери капитальные. Наши открыли ответный огонь, но ситуацию уже не переломить. Похоже, 18-ю часть мы потеряли. Орлов затянулся Наши передали, что повстанцы перешли в сухопутное наступление. Теперь на Скилосах сеча. Если через полчаса не поступит рапорт об отражении атаки, артиллерия полка сравняет с землёй все Скилосы вместе с даже со своими, подтвердил он мою догадку. Другого выхода нет. Положение угрожающее. За два последних месяца повстанцы отвоевали треть нашего материка. Материка Амбер поделён на три материка. Один заняли повстанцы и объявили его независимой территорией. Другой стал плацдармом для земной федерации. Третий материк непригоден для жизни, весь в ольдах. Вечерняя служба собрала аншлаг. Три роты прибыли в полном составе. Половина солдат из четвёртой и третьей из восьмой роты и ни одного офицера. Костёл распух, точно кошелёк, набитый наличкой. Я разнервничался, как артист, исполняющий главную роль перед дебютным спектаклем. Несколько путался в словах молитвы, но, по-моему, никто этого не заметил. По окончании службы солдаты успешно покинули костёл, не проронив ни слова. Никто не подошёл ко мне. Такое ощущение, что они не люди, а роботы. Ни единого звука, только скрип сапог на мраморном полу. Заперв костёл, Я потушил свет в храме, оставив лишь две лампочки перед алтарём и удалился во внутренний покой. Из холодильника я извлёк бутылку холодного пива, запакованный в полителен бифштекс, который, распаковав, бросил в макропечь, и мясной салат. Через 3 минуты готовый шкварчащий бифштекс лежал у меня на тарелке. Пиво я наплескал в бокал и развалился в кресле в кабинете Капилана перед видеопанелью. Осушив бокал залпом, я стал пролистывать каналы в поисках чего-нибудь интересного на вечер. После долгих безуспешных попыток я остановился на канале Голос Спорт, где транслировался футбольный матч между сборными командами Земли и Саракша. Матч проводился на одном из естественных спутников Саракша при пониженной силе притяжения. Смотреть на это шоу было уморительно. Полёты за мячиком и попытки загнать это неуправляемое чудовище в узкие ворота. За просмотром матча я прикончил бифштекс, допил пиво и сам не заметил, как заснул. Разбудил меня шорох. Панель показывала пустое пространство, усыпанное телевизионным шелестящим снегом. За окнами загустела ночь, а где-то вдалеке, но уже в здании, что-то очень тихо шуршало. Словно мышь пролезла сквозь узкую норку, рука сама потянулась к кобуре. Я достал полюс, стандартное оружие капилана, такой пуколкой проще убить себя, чем противника, но ничего и нового под рукой не было. Управимся. Я снял с ног ботинки, чтобы избавиться от лишнего шума, и выскользнул за дверь, держа игламёт перед собой. Я не стал спускаться вниз, а начал потихоньку пробираться к харам. Откуда открывался прекрасный обзор всего пространства храма. Поднявшись по винтовой лестнице, я осторожно открыл дверь, опустился на колени и вполз на балкончик, где должны были располагаться певчие, которых я ещё ни разу в храме не видел. Укрывшись за бордюром, я выглянул. Дверь на улицу была открыта. Это сразу бросилось в глаза. В сумерки двигались тени. Я насчитал 4 сгустка Четыре человека проникли в костёл. Что им надо? Возник риторический вопрос. Я знал, что им надо. Они пришли за мной. Только вот кто их прислал? Три версии. А. СБЗ. Вряд ли моё похищение грозит конфликтом с армией. Войны не простят вторжения на их территорию. Б. Исламисты. Им нужен я. И проверить, явились ли визитёры от исламистов, очень просто. Если они захотят взять меня живым, значит, попадание в Виртхаус это версия казалась мне более перспективной, чем предыдущие, тогда меня просто постараются убить. Я недолго раздумывал, как поступить, решение созрело тут же. Я покинул балкон через второй выход. Мне совсем не светило холоднокровно расстрелять визитёра сверху. К тому же я не был уверен в том, хватит ли может эти полюса для подобного задания. Стрелять нужно быстро и точно. Один промах, и визитёры, попрятавшиеся за колоннами, выгурят меня в два счёта с балкона, а я и выстрелить не успею. Сбежав по винтовой лестнице на служебный ярус, я промелькнул по коридору со скоростью призрака и замер у двери, которая вела во внешний покой храма. Осторожно взявшись за ручку, я унял волнение и повернул стальной рычажок, отвёл дощатую створку от себя. Протиснувшись в образовавшуюся щель, я притворил дверь и укрылся за колонной. Совсем близко от меня двигалась тёмная фигура в зетёрах. Я слышал его дыхание, я чувствовал его присутствие, и по лёгким движениям и торчащему дулу десантного игламёта мне стало ясно, что пришли не с целью меня похитить, а с намерением убить. Улучив момент, я покинул укрытие. Быстрое движение, я оказался за спиной зетёра. Ухватил его голову и свернул шею. Безшумно тело его трепыхнулось и ослабло. Из размякших рук выпал игломёт и звякнул о мрамор пола. Три пары взглядов обратились ко мне. Тут же застучали выстрелы. Не успев упасть тело визитёра прикрыло меня от смерти и приняло в себя весь свинец. Я нырнул за колонну, выкатился с другой стороны и прицельным выстрелом в голову снял второго визитёра. Осталось ещё два. И моё участие в ночном действе обнародовано. Фактор внезапности утрачен. Словно змея я скользил между скамейками прихожан. Я пытался зайти за спину визитёрам. В своей победе я был уверен, так же как Наполеон. Я ни на секунду не допускал мысль о Ватерлоо и правильно делал. Думать о поражении это значит проиграть ещё не начав игру. Выбрав удачное положение, я тщательно прицелился. Визитёры не осмеливались выбраться из своих укрытий. Они полили по колонне, за которой я лежал 20 секунд назад. Их данные устарели, как и они сами. Два выстрела, две цели. Головы визитёров дёрнулись, и выстрелы в храме прекратились. Поднявшись, я не спеша направился к неподвижным телам. Что тут происходит, тысячи чертей? Раздался вопль за моей спиной. Я отреагировал Упав на бок, я откатился по проходу в дальний конец и приготовился открыть огонь. Человек, стоящий в проходе, залитый лунным светом, был мне знаком. Я облегчённо вздохнул и поднялся. "Это я!" крикнул я Орлову. "Вижу, ты чего стрелял?" За спиной Орлову появились солдаты, вспыхнул свет. Я направился к капитану. "Кто-то пытался меня убить", скучным голосом сообщил ему я. "Кто?" собачий корень, а я откуда знаю, возмутился я. Ладно, посмотрим. Меня отстранили с пути и проследовали к трупам. Я пустился над скмью. Я не был Шерлоком Холмсом, и осмотр места происшествия вряд ли что-нибудь мне даст, тем более с ограниченным запасом памяти. Через пару минут капитан Орлов подошёл ко мне, сел рядом, протянул сигарету в портсигаре, от которой я отказался. Тебе повезло, с одной стороны, И ты обречён, с другой, оптимистично заявил Орлов. В смысле, ты убил четверых чистильщиков, сообщил капитан, как будто это мне что-то говорило. Каких, ядрёный корень чистильщиков? Ты что, не знаешь? удивился капитан, хмыгнул, помолчал и стал объяснять. Параллельно вольным охотником, который выполняет государственные заказы на устранение преступников, Существует организация «Клан Смерти», глубоко законспирированная. Хотя мне кажется, что и эта организация работает на правительство. Суть не в этом. «Клан Смерти» включает в себя людей трех уровней доступа. «Чистильщики» — это самый низкий уровень доступа, просто исполнители. «Ликвидаторы» — второй уровень. Они выполняют только высокооплачиваемые заказы и очень трудные. Часто работают на планетах чужих. «Вершители» — это самый низкий уровень доступа. Самый высокий уровень вершителей никто не знает, они никогда не работают сами, они только управляют кланом. Так вот, тобой заинтересовался клан. Все убитые тобой чистильщики. Кстати, скажи, а как тебе удалось их прикончить? Я пожал плечами. Орлов уважительно покосился на меня. А как они пробрались в часть? полюбопытствовал я. Они в неё не пробирались. Все чистильщики из нашей части Один повар, второй из технического отдела, инженер-подполковник и солдаты из четвёртой роты. А четвёртый? Четвёртый. Орлов хмыкнул. Замкомандира части, полковник Плотников, он завтра должен был улететь на землю, камисовался по здоровью. Уже прибыл его заместитель. Известный человек теперь на месте Плотникова. Говорят, великолепный солдат, легенда. Ты о ком? О новом замкомандире? Меня не интересовал новый зам командира части. Я слушал Орлова вполуха, но когда я услышал фамилию прибывшего начальника, я вздрогнул, точно через меня пропустили ток и заполонился радостью, которую, побоявшись выпустить наружу, упрятал под замок. Как же его зовут, пытался вспомнить Орлов. Полковник Крысобой, кажется. У меня на фамилии память плохая. Как? Как? переспросил я. Крысобой? Марк Крысобой, полковник Марк Крысобой. Я втрепенулса, никогда бы не подумал, что так обрадуюсь известию о приезде Марка. А где он? Не знаю, равнодушно пожал плечами Орлов. Он не заметил моей радости. Наверное, документы заполняет, до да дела в кабинете Плотникова принимает. "Проводи меня к нему", потребовал я. "Зачем?" насторожился Орлов. "Кореш это мой закадычный" недоверчивый корень друг